«Слава!» — гукол Гай перелесками. Славе ответили пушки позади и на левой руке. Командир корпуса облоги полковник Торопец еще в ночь послал две батареи к городскому лесу. Пушки стали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. Шестидюймовые волнами грохота разбудили снежные корабельные сосны. По громадному селению пуща водицы два раза прошло по удару, от которых в четырех просеках в домах, сидящих в снегу, в раз вылетели все стекла. Несколько сосен развернуло в щепы и дало многосаженные фонтаны снегу. Но затем в пуще смолкли звуки. Лес стал, как в полусне, и только потревоженные белки шлялись шурша лапками по столетним стволам. Две батареи после этого снялись из-под пущи и пошли на правый фланг. Они пересекли необъятные пахотные земли, лесистые урочища, повернули по узкой дороге, дошли до разветвления и там развернулись уже в виду города. С раннего утра на Подгородней, на Савской, в предместье города, Куреневке, стали рваться высокие шрапнели. В низком снежном небе било погремушками, словно кто-то играл. Там жители домишек уже с утра сидели в погребах, и в утренних сумерках было видно, как изябшие цепи юнкеров переходили куда-то ближе к сердцевине города. Впрочем, пушки вскоре стихли и сменились веселой тарахтящей стрельбой где-то на окраине на севере. Затем и она утихла.